Романист в роли слушателя. Снискавший международную известность специалист по средневековью и романист Джон Бауэрс, стройный опрятный мужчина с аккуратно подстриженной бородкой. У него живые глаза и подвижное лицо. Облаченный в профессорскую мантию, он четко произносит предложение и развивает свою тему с большим энтузиазмом. Говоря со мной об умении слушать, он блещет красноречием. Монолог становится плавным и убедительным. Моя работа как писателя начинается с читательского опыта. Я читаю очень медленно, со скоростью устной речи, которую проговариваю в своей голове. В последние годы я открыл для себя изумительную вещь — аудиокниги. Слушая их... «Я осознал, что подразумевают великие писатели под «быть услышанными».» Джон делает паузу, давая мысли время устаканиться. Джейн Остин, продолжает он, читала свои романы «Семье». Слушая аудиокниги с романами Джейн Остин в записи чудесной актрисы Джулиет Стивенсон, я впитываю ее волшебную речь и перепады тембра. Я улавливаю этот волшебный поток даже во «Властелине колец». Толкин читал главы вслух для своих друзей из литературной группы «Инклингс» в Оксфорде. «Когда я пишу, — объясняет Джон, — я слышу свои предложения. Я слушаю героев, воображаю, как они слушают друг друга. В моих романах один герой напоминает другому. Ты разве не помнишь, что тогда сказал?» все персонажи всегда друг друга слушали. «Полагаю, это называется стилем», — размышляет Джон. «Ты постоянно осознаешь произнесенные слова. Даже в абзацах, где идет авторское повествование, я слышу голос. Создавая литературных героев, я улавливаю их индивидуальный стиль и ритм». Джон продолжает в задумчивости. «Есть поговорка». «Учись слушать, слушай, чтобы учиться». Слушай реально, вы показываете, что вам не все равно. Вы помогаете людям и вдохновляете их. Вы узнаете вещи, о которых не знали. Изумительные вещи. Мы почти всю жизнь совершенствуем умение внимать. «У меня всегда есть соблазн выслушать первое предложение собеседника, а затем захватить разговор и ответить целым параграфом, не дав другу шанса на второе предложение. Перехватив инициативу в разговоре, я говорю о том, что уже знаю. Слушай, я познаю неизвестное. Учись слушать, слушай, чтобы учиться». После этого признания Джон делает паузу. Он говорит о себе. Я посредственный слушатель, и полагаю, фрустрацию у писателя вызывает способность написать сценарий к беседе в романе, но не способность написать его к реальной жизни. Инициатива оказывается в руках других людей. Чем больше я думаю, что знаю, о чем будут говорить живые люди, тем меньше они соответствуют моим ожиданиям. А поэтому мне необходимо слушать. В итоге Джон высказывает грустную мысль. Иногда в моих работах происходит волшебство, и персонаж говорит то, что даже я, как автор, не ожидал услышать. Попробуйте сделать. Позвоните другу и узнайте, как дела. Не перехватывайте инициативу в разговоре. Вместо этого проявите терпение. Не перебивая, дайте другу высказаться, удивляет ли вас сказанные им. Учитесь ли вы слушать и слушаете ли, чтобы учиться?